Б. Аристотель. С этим замечанием мы оставляем Платона, с которым неохотно расстаешься, но, переходя к его ученику Аристотелю, мы опасаемся, что нам придется быть еще более пространными, ибо... Он был одним из богатейших и глубокомысленнейших из когда-либо явившихся на арене истории научных гениев, человек, равного которому не произвела ни одна эпоха. Так как мы обладаем очень многими его произведениями, то объем материала, которым мы располагаем, еще больше. К сожалению, я, однако, не могу рассматривать Аристотеля так подробно, как он заслуживает, а должен буду ограничиваться тем, что дам общее представление о его философии и остановлюсь дольше лишь на разъяснении вопроса о том, насколько Аристотель развил дальше начатое платоновским принципом, Как в отношении глубины идей, так и в отношении широты захвата, ибо он был таким многообъемлющим и спекулятивным умом, как никто другой, хотя его метод исследования не систематичен. Что касается общего характера аристотелевских произведений, мы должны сказать, что они охватывают весь круг человеческих представлений, что ум Аристотеля проник во все стороны и области реального универсума и подчинил понятию их разбросанное богатое многообразие. И в самом деле... Большая часть философских наук обязана ему установлением своих отличительных особенностей и заложением своего начала. Но хотя наука таким образом всюду у него распадается на ряд рассудочных определений, определенных понятий, Аристотелевская философия все же содержит в себе вместе с тем глубочайшие спекулятивные понятия. Аристотель придерживается также и по отношению к философии, взятой как целое, того же самого способа исследования, который он применяет в отдельных областях. Но общий характер его философии не является нам систематизирующего себя посредством построения целого, порядок и связь которого также принадлежат области понятия. Наоборот, ее части заимствованы из опыта и положены друг с другом так что каждая часть как раз и познается в отдельности, как определенное понятие, не включаясь в связующее движение науки. От философии, находящейся в стадии тогдашней эпохи, нельзя требовать, чтобы она вскрыла нам необходимость. Но хотя аристотелевская система выступает перед нами Никак развитая в своих частях из самого понятия, и ее части лишь стоят рядом, она все же образует целостную, по существу, спекулятивную философию. Одна из причин заставляющих быть пространным при изложении философии Аристотеля, заключается в том, что никакой другой философ не пострадал так, как Аристотель, от несправедливости совершенно бессмысленных традиций сохранившихся относительно его философского учения и еще и поныне не потерявших своей силы, несмотря на то, что он в продолжении многих веков был учителем всех философов. Ему приписывают воззрение, составляющие прямую противоположность его действительному философскому учению и в то время как Платона многие читают. Сокровища аристотелевской мысли остаются в продолжении многих веков вплоть до новейшего времени почти неизвестными, и об Аристотеле господствуют самые ложные предрассудки. Его спекулятивных логических произведений почти никто не знает. К естественно-научным его произведениям относились, правда, в новейшее время более справедливо, но не таково отношение к его философским воззрениям. Всеобщим распространением пользуется, например, мнение, что аристотелевское и платоновское философские учения прямо противоположны друг другу. Последняя идея является идеализмом, а первое реализмом, и даже реализмом в самом тривиальном смысле этого слова. Именно согласно этому мнению Платон сделал принципом идеал, так что внутренняя идея, по его учению, черпает из самой себя, напротив – Согласно де Аристотелю, душа есть табула раза. Она получает совершенно пассивно все свои определения из внешнего мира. Его философия представляет собою поэтому эмпиризм, самое плохенькое лакеанство и так далее». Но мы позднее увидим, как мало это соответствует его действительному учению. На самом деле Аристотель превосходит Платона в спекулятивной глубине, так как ему было знакомо весьма основательное умозрение, идеализм, и он остается ему верен при самом широком эмпирическом охвате. В частности, у французов существуют еще и теперь совершенно ложные воззрения относительно Аристотеля. Вот один пример, показывающий, как традиция слепо приписывает ему воззрение, не давая себе труда заглянуть в его собственные произведения, чтобы убедиться, действительно ли находится в них это воззрение. В старых эстетиках, Три единства драмы, единство действия, времени и места восхваляются, как «регль д'Аристот» — «la scène doctrine. Но Аристотель говорит только о единстве действия и мимоходом о единстве времени, о третьем же единстве, о единстве места он вовсе не говорит. Относительно жизненных судеб Аристотеля мы должны сказать, что он был родом из Тагиры, фракийского города, лежавшего у Стриманийского залива, но являвшегося греческой колонией. Таким образом, он, хотя и родом из Фракии, был по своему рождению грек. Это греческая колония... Вскоре после его рождения попала, как и вся остальная страна, под владычество Филиппа Македонского. Аристотель родился в первом году 99-й Олимпиады. 384 год до Рождества Христова. И если Платон родился в третьем году 87-й Олимпиады, 430 год до Рождества Христова, то Аристотель был моложе его на 46 лет. Его отец Никомах был лейб-медиком македонского короля Аминта, отца Филиппа, После смерти своих родителей, которых он рано потерял, его воспитывал некий Прорен, которого он постоянно вспоминал с благодарностью. В продолжении всей своей жизни он так дорого ценил память этого своего воспитателя, что воздвигал в его честь статуи. Он, кроме того, отплатил ему за его воспитание тем, что позднее воспитал его сына Никанора, усыновил его и сделал своим наследником.